Глава 9. Граница Первой удачной находкой за время бегства был люк. Такие ребята от десятерых стоят. Второй оказался сержант ритл. Несмотря на печальные последствия разбойничьего гостеприимства, он смог держаться в седле и даже дал пару дельных советов касательно дальнейшего пути. Хотя всецело полагаться на его опыт было нельзя, ведь бравый вояка ухитрился завести свой отряд в западню. Если учесть дефицит боевых качеств разбойников, ошибка более чем непростительная. И оправдываться тем, что проводника предателя взял несмышленый сынок барона, нельзя. Риттл должен был предвидеть всё. Для того его к деткам и приставили. Мы не стали пробиваться по густым лесам и топким болотам. Изменив прежней тактики, нагло направились на запад прямиком по тропе, которая вела от деревни. Раньше здесь, похоже, была тележная дорога, но повозки в этих краях не появлялись давненько. Теперь ею пользовались звери и различные подозрительные личности вроде нас. Трава вымахала выше пояса, а кое-где и приличные кустики появились, но ехать оказалось на порядок проще, чем по первозданным дебрям. Естественно, имелся риск нежелательной встречи. По тропам ведь не только звери ходят, но и более опасные создания. Например, люди. Но одно дело, если по лесу едут три всадника, и совсем другое, когда их одиннадцать. Мужицкая шайка не рискнет связываться с таким отрядом, а других здесь не бывает. Серьезные разбойники предпочитают рисковать встречи с солдатами, если это оправдывается щедрой добычей. А здесь ни армии, ни богатств. Таким ребятам негде развернуться. Никто нас больше не беспокоил, но это меня не радовало. Опыт подсказывал, что чем меньше неприятностей сваливается на голову, тем больше вероятность, что нам готовится по-настоящему серьезная пакость». Слабо верилось, что карающие отказались от погони. И столь же слабо верилось, что они до сих пор не узнали про цель нашего пути. Если выведали, то обязательно попытаются перехватить у крепости, несмотря на все неудобства такого замысла. Может, у меня и паранойя, но я ожидал худшего. А вот такой пессимист. Очень странно, но ожидания не оправдались, чему я нисколько не огорчился. Переночевав в лесу, мы около полудня вышли к обитаемым местам. Точнее, здесь встречались свежие следы пребывания людей. Вскоре лес закончился, выбрались к реке. Небольшая, но с быстрым течением и обрывистыми берегами. Судя по всему, именно Шнира. Как раз такой её и описывали. Оставалось определить, в каком направлении расположена нужная нам крепость – выше или ниже по течению. Изучив горные гряды, темнеющие на востоке, я так и не понял, где именно может начинаться тот самый проход в Межгорье. Неизвестно, сколько бы мы проторчали на берегу, гадая, куда податься. Но тут люк, оставленный дозорным на дереве, поднял тревогу – к нам приближался конный отряд. Укрылись в лесу, отправив на переговоры сержанта. Того по пути частично посвятили в наши сложные отношения с карающими, и он знал про нападение на лодку, так что был готов разыграть перед людьми Инквизиции спектакль об избитом дяденьке и схваченных разбойниками детках. Но не пришлось. Это оказались солдаты короля. Обычный отряд, патрулирующий берег Шниры. Командир меня повеселил. Зелёный, как назло, не соизволил восседать на плече. Улетел по каким-то своим делам, так что эффектного выхода не получилось. Солдаты, взяв пики на изготовку, косились на нас настороженно, а старший потребовал объяснить, кто мы такие и что здесь делаем. Я пояснил, что являюсь стражем, а это мой отряд. Мои слова командира не убедили. Он потребовал доказательства. Пришлось достать бумаги, полученные от королевы. Изучив их, держа вверх тормашками, защитник Отечества потрогал пальцем печати, после чего заявил, что всё в порядке, и мы можем продолжать путь. До крепости уже недалеко. Не удержавшись, я уточнил, умеет ли он читать. Тот откровенно ответил, что нет. Второй вопрос был естественным. Как же он понял по бумагам, что мы именно те, за кого себя выдаём? Тот опять ответил честно, что в людях не ошибается, и мошенников чуют издали. Произошедшее заставило меня призадуматься. Похоже, граница здесь не на таком уж крепком замке, как я надеялся. Да и карающие, захотя устроить засаду, могли это сделать без особых проблем. С местными солдатами хитрый человек всегда сможет договориться. Но, похоже, ни один из людей герцога или королевы не настучал вороном о нашей цели. Засады не оказалось. Или действительно без шпионов обошлось, или, вернее, шпионы не входили в круг посвященных. Или просто повезло. Я даже немного расстроился. Убеждённость во всезнании карающих дала серьёзную трещину. Сама крепость не впечатлила. Я подсознательно ожидал увидеть гранитную твердыню, но всё оказалось гораздо прозаичнее. Всё тоже же бревенчатая стена, правда двойная. Похожая была в главном селении Эридиан, на побережье. Ещё имелись четыре угловые башни, грамотно вынесенные за линии стен. Одна центральная и ров, Не широкий, но приличной глубины. Правда, сухой, река протекала далеко внизу, под 30-метровым обрывом. Нелегко на такой высоте воду удержать, хотя я бы мог подсказать пару способов, если вдруг спросят. Естественно, колья и рогатки тоже присутствовали, без них здесь не обходится ни одно укрепление. На воротах контроль оказался серьёзнее. Вызвали офицера, и тот, изучив бумаги, подтвердил, что нас здесь давно дожидаются и неслыханно рады прибытию. А потом заявил, что меня готов принять комендант крепости полковник Брист. Комендант обитал в центральной башне, последнем оплоте защитников в случае падения стен. Низкое, но широкое квадратное сооружение напоминало обитель карающих. Внутри, правда, не наблюдалось той роскоши, что процветала у хорька, но зато было на порядок уютнее. Первый этаж использовался под склад. Я прошел мимо штабелей ящиков, рядов бочек, груд мешков, поднялся по лестнице вслед за офицером. Комендант обитал на втором этаже. Одна огромная комната с окнами-образурами. Ковров нет, позолоченной люстры тоже не имеется. Койка за шторой. Стол, несколько стульев, план крепости на стене, простенькая карта окрестности рядом с ним. На видном месте желтеет знамя. По соседству пристроилась огромная оленья голова с впечатляющими рогами. Естественно, присутствует кое-какое оружие и амуниция на той же стене. И шкафчики – На один из которых попугай уставился с нескрываемым вожделением. Комендант оказался невысоким плотным мужчиной преклонных лет. Обвислые усы, сверкающие плешь, лениво бесцветный взгляд. Вылитый щитовод из колхоза 40 лет без урожая. Левой кисти нет, вместо неё железный крюк. Подозреваю, не телегой отдавило. Несмотря на мирный вид, что-то в его глазах выдавало не кабинетного вояку. Научился я это понимать. «Приветствую вас, сэр-страж. Давно вас ожидаем и рады, что вы наконец добрались. Присаживайтесь, пожалуйста. Думаю, разговор у нас будет долгий. Вы ведь, наверное, хотите узнать многое?» «Да», – кивнул я, отодвигая понравившийся стул. Полковник, раскрыв шкафчик, которым так интересовался попугай, достал пузатый кувшинчик, вернулся к столу. Из другого шкафчика извлек бокалы. Ловко орудая одной рукой, расставил на столе, наполнил. Отсалютовал посудиной, произнеся оптимистичный тост. «За победу!» Отпив глоток, я позволил присосаться попугаю, пока он на плечо от нетерпения не нагадил или не начал клевать в голову, сопровождая насилие ругательствами. «Может, птицы тоже налить?» – удивился полковник. «Она возражать не будет!» – радостно разрешил Зелёный. «Не надо, хватит ему пары глотков из моего бокала. Птица мне трезвой нужна». Вздохнув, попугай покосился на меня неодобрительно, но возражать не стал. Понимал хитрец, когда можно спорить, а когда нельзя. сэрдан возможно, вы не знаете, но я комендант этой крепости всего лишь вторую неделю. Меня назначил сюда сам герцог Шабин, я здесь практически его доверенное лицо. Голубь принес послание с инструкциями касательно вас, с недвусмысленным приказом оказывать вам посильное содействие. Про нелады с карающими я тоже знаю, и если откровенно, «Был бы рад с ними поквитаться за некоторые их старые тележки. Так что можете мной располагать. У вас есть опыт военных действий на границе?» Брист поднял искалеченную левую руку. «Отметь на моего опыта!» «Это хорошо, потому что у меня опыта практически нет. Я в Артаре недавно. Надеюсь, просветите в некоторых вопросах». «Спрашивайте, отвечу». «Здесь, насколько я понимаю, граница с Межгорьем пролегает, а не с территории тёмных. Зачем ставить крепость в мирных землях? Дорогу на границу держим и заодно выход из Межгорья запечатываем. Там и без погони неспокойно раньше было, а уж сейчас пришлось гарнизон усиливать, поэтому я здесь. Твари в этих краях появляются? Только перерождённые из Межгорья захаживали, пока там армия не поработала. Они крепость фактически в осаде до этого держали». И ещё два года назад рейд серьёзный прошёл, от границы прорвались смутные дни, а так обычно спокойно. «Здесь меня должны были дожидаться люди, около тысячи человек. Где они?» «На левом берегу Шнира расположились, они туда переправились сразу после моего приезда. Часа три езды от крепости, не больше, там военный лагерь старый, так что они устроились в укреплённом месте». «У них всё в порядке?» «Думаю, да, иначе бы мне сообщили патрульные. Это место они проверяют ежедневно. «Солдаты, которых мне обещал герцог, тоже там?» «Нет, они здесь. В крепости вас дожидаются. Стоит вам приказать и немедленно отправиться куда угодно. Сержант Дирб с ими командует. Я его хорошо знаю. Мы земляки и вместе на Ибре служили одно время. Он хороший солдат». «В Межгурии остались какие-нибудь отряды?» «Когда я сюда прибыл, последние отряды как раз выходили. Если кто-то и остался, то дезертира разве что. Хотя кому в голову придет там дезертировать?» «Как по-вашему, армия надёжно зачистила Межгорье?» Перерождённые в Межгорье больше года хозяйничали, а солдаты там и двухнедель не пробыли. Прошлись по-быстрому, замки пожгли до деревни, и логово одно нашли, говорят, оно ещё не закончено было. Нечисть, думаю, не успела там всерьёз закрепиться, но и наши поспешили. Надо было до зимы оставаться, если уж всерьёз взялись, порядок наводить. Но у короля мало солдат, люди на Ибре нужны. Забрал назад». Те, кто выходил, всякое говорили. Не знаю, чему верить даже. Но, думаю, ничего хорошего за собой они не оставили, да и гарнизон наш не зря усилили. Опасаются, что заведётся там то же самое, что за рекой на границе всем покоя не даёт. Вот такие у меня мысли, сэр Страж. А дальше уж сами думайте. Понятно. Раз уж начали мысли свои выдавать, то скажите, как по-вашему, мы сможем продержаться в Межгорье такими силами? Вряд ли. Сэр Дан, хоть церковь пока не объявила землю межгорья о но слишком долго она под тёмными была. Я без тысячи латников и стрелков не стал бы туда даже заглядывать. А ваши люди – это женщины да дети, воинов среди них не слишком много. Не знаю, что вы там с герцогом замыслили, но по мне это зряшняя затея и очень опасная. Как бы не остаться всем там. Земля межгорья на два локтя вглубь кровью пропиталась. Когда там шла армия, резали всех. Никто не разбирался, темный перед тобой или нет. Ничего живого не оставляли. Крестьяне оттуда бежали с коровами своими даовцами. Их кордоны на шнире перехватывали, сгоняли во враг и рубили на куски. Месяц за месяцем рубили, пока народ бежать оттуда не перестал. Лес в округе под корень свели. Сжигать трупы не на чем стало. Вот и разрубали на мелкие части. Когда ветер дует с востока, у нас приходится носы зажимать. Вон дикая. Сколько же проклятий было тогда выкрикнуто, а тех, кто не вышел, армия добила. От человека укрыться труднее, чем от тёмных. Если ваши там полягут, то их кровь и незаметно на всём этом будет. Спасибо, ободрили. А что там с замками местными? Все сожгли? Не знаю, но думаю, все. Какой смысл их оставлять? Солдаты много вещей волокли ценных, пограбили там сласть, но и вам, думаю, осталось, в спешке и вдумчиво не пограбишь. Я так понимаю, попытка завербовать народ для похода в Межгорье затея не слишком удачная. Здесь вербовать негде, кроме нашей крепости ничего в округе больше нет, разве что на запад съездить, по городским тюрьмам пройтись, может кто и согласится из тех, кто к петле или четвертованию приговорен, остальные вряд ли. Что-то полковник полон пессимизма, и меня тоже начал заражать. Надо переходить на практические вопросы. «Мне нужно зерно. В крепости оно есть?» «Мало. Тогда напишите герцегу, чтобы выслал к нам обоз, иначе у меня зимой голод начнётся». «Напишу, но неизвестно, как получится. Да шнира обоз дойдёт, а вот дальше...» «Мы постараемся расположиться неподалёку от вас. Обоз за день-два доберётся». «Не получится у вас поблизости расположиться». Поднявшись, полковник подошёл к стене, указал на карту. Межгорье – это большой кувшин с очень узкой и длинной горловиной. На западе, будто пробка, эту горловину затыкает наша крепость. С юга и севера горловина зажата горами, по сути, это узкая долина, и по ней протекает небольшая речка – Пегаль. На языке горцев это слово обозначает «своенравная». Нрав у неё и впрямь. Среди лета она может превратиться в вялый ручей, но стоит пройти дождю, становится не меньше шниры. Если дождь сильный, то вообще разливается на всю долину. Весной, когда снега тают в горах, там целое море получается, склоны подмываются, с них сходят потоки грязи. Там нельзя не то что жить, там на ночевку оставаться опасно. Или утонете внизу, или под оползень на склоне попадете. «Если вы решили обосноваться неподалёку от крепости, то вас убьют не тёмные создания, вас река убьёт». «Понятно, буду знать. А другой дороги в межгурье нет? После ваших слов я боюсь даже приближаться к этой своенравной. Можно по границе, рекой, на строгах и до самого моря, а там уже на север, к побережью. Но это трудный путь, а лоцманов для тех мест нет». «Море, говорят, туманами славится, берегами крутыми, течениями коварными, несущими на рифы. Не повезёт вас туда никто, лодки и жизни потерять легко, там лишь пираты демов хорошо ориентируются, через горы думают, тропы должны быть, но никто из наших про них не знает». Неужели бароны Межгория не могли другую дорогу проложить? Или горы там такие страшные, что это невозможно? Горы не слишком высокие, но неприятные, да и не нужно баронам это. Долина Пегаля без единого дерева, из-за наводнений и обвалов там даже кусты расти не успевают. Зимой в Межгорье тепло очень, но это не касается горловины, там почему-то стужа лютая. А река замерзает, осыпи снегом плотным заваливает, от ветра и оттепели его поверхность даже копыта лошадиная держит. Вся долина превращается в отличную дорогу, так что торговли и набеги всегда зимой у них были, или летом засушливым, когда по руслу проехать можно легко. Сейчас не засуха, но дождей сильных давно не было. Если не медлить, может, по руслу и пройдёте без помех. Но если увидите тучи, то бегом назад мучитесь Или если на восток выход уже близко, то вперёд. Мне бы проводника, чтобы межгурье знал хорошо. Я, получив приказ герцога, попробовал такого найти. Да где там? Из местных жителей никого живым на запад не выпустили. Если кто чудом и проскользнул, то помалкивает откуда прибыл. Из наших никто дальше горловины не бывал. Офицер один, из тех, что там чистил замки, карту подробную оставил. Дам вам ее. Не знаю, насколько она правдива, но нарисована добротно. Судя по гербу, из самого Мальрока захвачено. Дела. «Идти в такое место без проводника, по карте на пачке Беломора, через грандиозную водяную горку природного происхождения?» «Да они что, издеваются все?» Медленно-мысленно досчитав до десяти, постарался внушить себе, что спокоен. «Полковник, я заберу из вашей крепости все запасы продовольствия». «А мои люди что будут есть?» «Я спокоен, я спокоен, я». «Полковник, ваши люди будут есть то, что привезет обоз, который вы непременно выбьете из герцога Шабина. Уж до крепости он дойдет. А вот до нас, сомневаюсь. И не надо на меня так смотреть. Вот кошелек, в нем золото. Вряд ли оно мне в Межгорье понадобится. Вам до прихода обоза этого должно хватить для снабжения. На западе есть деревни и городки» а продукты стоят недорого. Там и закупите. И ещё, не исключено, что мы, если сумеем пройти через горловину, до зимы будем сидеть там безвылазно. Это если нас раньше не передавят. А со связью неизбежны проблемы. Гонцов поодиночке посылать опасно. Вы что-то говорили о почтовых голубях? У нас есть голуби, приученные возвращаться к крепости. Я распоряжусь, чтобы вам дали нескольких. Но связь получится в одну сторону. Мы не сможем посылать птиц к вам». Если молодняк сумеете вырастить правильно, то и у вас появятся свои почтари. Но их вы нам привести сможете неизвестно когда. Насчет зимы. Если она будет холодной, то обоз по долине пройдет без помех. Говорят, там дорога по снегу будто накатаная Сама собой делается. Неизвестно еще, какая зима будет. Полковник, даже если предположить, что армия надежно очистила долину. На Ибре ведь солдат нет, со стороны Межгорья. Королевских там никогда и не было, межгорцы сами себя охраняли. Выходит, тёмные могут с юга спокойно к нам в гости заходить. Костяной хребет там реку поджимает, берега обрывистые и скалы неприступные. Трудно им там придётся, но, кто знает, может за этот год погонь нашла лазейки. Я бы на вашем месте спал одним глазом. И про карающих не забывайте. Если обоз пройдёт, то и поп пройти может. А где поп, там и вороньё. «Давайте еще по бокалу выпьем, сэр-страж. Что-то мне совсем не весело стало. Столько говорим, а ни одного хорошего слова не сказано».